Глава двадцать первая. Лиза. Еда в ближайшей закусочной оказалась вполне пристойной. Кофе тоже. И Джей, сукин сын. После ночи в зрительном зале и умывание холодной воды в полудохлом туалете кинотеатра выглядел как бог. Чего нельзя было сказать обо мне. Хорошо, хоть я всегда ношу в сумочке расческу. Запасные линзы, ежедневные таблетки и прочие необходимые мелочи. По крайней мере, не схожу с ума по поводу возможной беременности и могу нормально расчесаться. Да, это я всерьез, да? Насчет хорошо, что я не залетела от случайного любовника. Еще немного в таком духе, и я не узнаю в зеркале хорошую девочку Лизу. Что-то Англия стала для меня то еще кроличьей норой. И жизнь моя чем дальше, тем чудесатия. И совершенно непонятно, что делать дальше. Возвращаться к прежней скучной жизни совсем не хочется, да и не выйдет. С кисой все кончено, чтобы он там себе не думал. Может, в самом деле слетать домой, развестись по-человечески и с чистой совестью на свободу, то есть обратно в Британию. Правда, не факт, что меня тут кто-то будет ждать. Джей — прекрасная сказка. С ним жизнь несется галопом и играет сумасшедшими красками. Но это ненадолго. Сай вполне ясно выразился. У Джея таких, как я, девиц — легион. И сдается мне, Сай всерьез рассчитывал вчера на ночь втроем. Потому что дело такое привычное. Джей же всегда делится. Ему не жалко. Черт. Не то, чтобы Джей обещал мне вечную верность. Не то, чтобы я сама ему что-то обещала. Но как-то... «У тебя таракан в кофе, Рейнбоу?» Нежно и чуть насмешливо спросил Джей, сидящий напротив меня в единственной на этой улице забегаловке. «Мадагаскарский», — фыркнула я, злясь на себя за дурацкие размышления и сомнения. «Вот что мне не так? Роскошный мужчина. Великолепный секс. Изумительный вечер с его друзьями. Исполнение моей заветной мечты. Вот так запросто. Просто привез меня сюда и на То, о чем я едва осмеливалась мечтать лет это к шестнадцати. Мне преподнесли на блюдечке с голубой каюмочкой. Легко, как хот-дог. Хот-дрим. Новое блюдо. Только у нас. Только сегодня. Кушайте, не обляпайтесь. А, так не о чем волноваться. Он сейчас улетит. Улыбнулся Джей и накрыл мою руку своей. Большой, теплый, надежный. Как бы мне хотелось, чтобы он взял меня на руки. Прижал к себе и пообещал, что все будет хорошо. Что мы вместе. И мне не нужно ни о чем волноваться. Все мои проблемы улетят к чертям собачьим, как мадагаскарский таракан. Уже улетел. Немножко через силу улыбнулась я. Просто все очень странно и непривычно. У меня шаблон ломается. Сломался на свалку его. Лучше скажи, тебе понравилась компания Бармотов? Конечно, они клевые. Ты думаешь, Сай, это серьезно? Ну? Зовет тебя? Вполне. Если тебе само это интересно. Ты на редкость не ревнив, мистер Бизон. Сказала я и сама удивилась, как сварливо это получилось. «Нет, нет, не нужно вот так. Мне не нужна его ревность, боже упаси. Еще одного кису, воспринимающего каждый столб как соперника, я не переживу. То есть, это хорошо, что ты не ревнуешь. Очень хорошо». «Не вижу смысла», — совершенно серьезно ответил Джей. «Или ты хочешь меня, или нет? Тебя расстроили шуточки Сая?» «Нет, мне бы не хотелось, чтобы ты думал обо мне такое. Ну, черт». Я резко поставила кружку с остатками кофе на столик. «Глупо говорить тебе, что я не такая, Джей. Я как раз такая. Поехала с незнакомцем к черту на рога, занималась любовью, даже не спросив имени. Выглядит...» «Я знаю, как это выглядит». «Ну да, так и выглядит», — согласился Джей. Я вздрогнула. «Он тоже считает меня шлюхой?» «А кем еще?» «Я изменила мужу, отдалась незнакомцу и вообще». «Ты приехала в незнакомую страну. Твой муж летел с катушек». Приревновал к столбу и начал распускать руки. Потому что тебе же некуда деваться от него. Типичное поведение слабака, самоутверждающегося за счет того, кто от него зависит. Но ты дала ему неожиданный отпор. Сбежала, встретила меня. Мне повезло, Рейнбоу. Я мог бы поехать по соседней улице и не увидеть, как какой-то дебил тебя облил. А, это был не ты? Я искренне удивилась. Мне казалось, ты просто вернулся. Нет, я просто стоял у бара с другой стороны и увидел. Ну, знаешь, дождь, скользкая дорога, хочется согреться и все такое. Любая из моих знакомых на твоем месте бы материлась и желала уроду сдохнуть. В лучшем случае бы задрала нос. Пожелала бы ему сдохнуть про себя. А окружающим заявила, ниже моего достоинства обращать внимание на хамский плебс. А ты смеялась. Маленькая, беззащитная девушка, достаточно сильная, чтобы искренне смеяться над неприятностями. Мне офигеть, как повезло тебя встретить. Это прозвучало так так, что я чуть не разревелась, не зная почему. Дура, потому что. Сентиментальная. Потому что дура. Я так и спросила прямо. Почему бар, квартира Мака, этот кинозал, Джей? Ты тоже женат? Женат? У него сделали круглые глаза. Как будто такая идея даже не приходила ему в голову. Нет, что ты? Я свободен, как ветер. И живешь под Тауэрским мостом? Ну, почти, пожал плечами он. Это ненадолго. То есть твоя рискованная сделка? Ещё не завершена, но всё будет в порядке. Не волнуйся об этом, Рейнбоу. И прости, я не подумал, что девушке будет не слишком удобно ночевать в кинозале. А тебе самому нормально? О, в каких только странных местах мне не приходилось ночевать. Особенно, когда мы сами учились. Но сегодня обойдёмся без экстрима. Честно-честно. Да я, в принципе, не против экстрима. Хотя сегодня у меня его будет хоть ложкой ешь. Вздохнула я. Приём у леди Камилы же. Киса приглашён как экзотический десерт и мне надо с ним. Переводить, искать заказчиков, налаживать связи. Ты же не собираешься вернуться к нему? Святые каракатицы Рейнбоу, пошли уже его нахер. Если тебе нужны деньги, я сам об этом позабочусь. Он тебе не нужен. Джей, я сам решу, что мне нужно. Неожиданно для самой себя разозлилась я. Я обещала отработать выставку. Я это сделаю. И мне не нужны твои деньги, слышишь? Я? Я сама могу себя обеспечить. Мне очень хотелось добавить про Тауэрский мост и рисковые сделки но я сдержалась. Не стоит наступать Бизону на больную мозоль и напоминать, что его обещания сейчас ничего не стоят, потому что у него ничего и нет. Джей несколько секунд хмуро сверлил меня взглядом, потом кивнул. «Хорошо, я заберу тебя из поместья Данишей». «Платье на байк?» «Не думаю, Джей. Тем более я понятия не имею, когда это все закончится». «Пофиг. Я не хочу, чтобы ты ехала обратно с нетрезвым удаком. Так что подожду твоего звонка столько, сколько потребуется. Будешь еще кофе?» «Ага, и еще омлет», — кивнула я опять, не понимая, как мне реагировать. Джей обо мне заботится, и это прекрасно. Именно этого я и хотела. Но почему-то у меня такое ощущение, что у его заботы есть второе дно, и что я рискую оказаться птичкой в клетке. Не то чтобы Джей делал что-то, что мне не нравится, или с чем-то я не согласна. Он мил, он старается уважать мои решения, но... Его много. И у меня такое подозрение, что уважать чужие решения ему вообще не свойственно. Плюс эти его чертовы рискованные сделки. Да, я нормальная женщина и хочу немножко уверенности в завтрашнем дне. Я не хочу зависеть от игрока, неважно, играет он в казино или на бирже. Мне нужна своя работа, свой кусок хлеба. Тогда мне будет плевать на Тауэрский мост. В конце концов, спать в моей спальне ничуть не хуже, чем его. Когда она вообще будет, это его квартира. В расстроенных чувствах я полезла в сумочку. Ну, там зеркальце, губная помада и прочие женские антидепрессанты. Зря, божечки ты мой, как зря. Может быть, если бы я не услышала возню и дребезжание своего телефона, не полезло бы смотреть, кто это меня домогается с утра попозже. Все бы сложилось совсем иначе. Но я уже говорила, что рыжие – все как одна упрямая ослица. Вот и я не исключение. «Алло», – сказала я, приняв вызов с незнакомого номера. И тут же поняла, что делать этого было нельзя ни в коем случае, а надо было еще вчера выбросить черта в телефон в Темзу. Вот только поздно.